Глава восьмая. Ехать было недолго к торговому мосту. Первые минуты мы молчали. Я все думал, как-то он со мной заговорит. Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать и выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу. Меня чрезвычайно заботит одно обстоятельство, Иван Петрович, начал он, о котором я хочу прежде всего переговорить с вами и попросить у вас совета. Я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные десять тысячи к Как поступить? Не может быть, чтобы ты не знал, как поступить, проникнуло у меня в мыслях. Уж не насмехли ты меня поднимаешь? Не знаю, князь, — отвечал я как можно простодушнее. В чем другом? То есть, что касается Наталии Николаевны, я готов сообщить вам необходимые для вас и для всех нас сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего. Нет-нет, конечно, меньше...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 Я был, пожалуй, неправ, то есть тогда был неправ, но я не замечал этого. И в досаде, оскорбленной его грубостями, не захотел упустить случай и начал дело. Вам это все покажется, с моей стороны, пожалуй, не совсем благородным, я не оправдываюсь. Замечу вам только, что гнев и, главное, раздраженное самолюбие еще не есть отсутствие благородства, а есть дело естественное и человеческое. И признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал их мнения и совершенно верил всем этим слухам насчет Алёши и его дочери, а следственную мог поверить и умышленной краже денег. Но это в сторону. Главное в том, что мне теперь делать? Отказаться от денег, но если я тут же и скажу, что считаю теперь свой иск правым, то ведь это значит, я их дарю ему.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 Деньги. Вот в том-то и дело. Что же вы со мной это делаете? Идти и объявить ему, что считаю свой иск незаконным. Да зачем же ты искал? ли знал, что ищешь незаконно, так мне все в глаза скажут. А я не заслужил этого. Потому что искал законным. Я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал. Но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неумении вести дела и теперь же. Эти деньги положительно мои, и потому больно взводить самому на себя поклёп. И, наконец, повторяю вам, старик сам извел на себя обиду, а вы меня заставляете в этой обиде у него прощения просить, а это тяжело. Мне кажется, если два человека хотят помириться, то, то это легко, вы думаете? Да, это иногда очень нелегко, тем более, тем более, что если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами и согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына, Должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменивых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменивым и о процессе совершенно истинно. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас только один путь — признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто, если надо. Так публично, вот мое мнение. Говорю вам прямо, потому что вы же сами меня спрашивали. Вероятно, не желали, чтобы я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить и вас. Для чего вы беспокоитесь об отдаче за этих денег Эхмениеву? Если вы считаете себя в этом иске правом, то для чего отдавать? Простите, мое любопытство. Но это так связано с другими обстоятельствами. А как вы думаете? Спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса. Уверены ли вы, что старик Эхмениев откажется от десяти тысяч? — Если даже вручить ему деньги без всяких оговорок и, и всяких этих смягчений, разумеется, откажется. Я весь так и вспыхнул, Я даже вздрогнул от негодования. Этот нагло-скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. Ему оскорблению присоединилась и другое, грубая великосветская манера, с которой он, не отвечая на мой вопрос, как будто не заметив его, перебил его другим. Вряд ли. Давай я мне заметить, что я слишком увлёкся из-за фамильярничала, смелившись предлагать им такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского манёвра и всеми силами ещё прежде отучал от него Алёшу. Вы слишком пылки и на свете некоторые дела не так делают, как вы воображаете. Спокойно заметил князь своего специалина. Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна. Вы ей передайте, это она могла бы посоветовать.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 Но мы приехали. Дом будущего разговора.